Известно, что именно слабовольные люди любят говорить. Там видно будет, само дело покажет, как надо будет поступать. Волевой человек руководствуется иным правилом – сталинским. Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Он не делает никакой принципиальной, изменяющей решения поправки на ситуацию. Уже при решении им предусмотрена та обстановка, в которой он будет действовать. Поэтому при исполнении он не отступает от правильного решения, а настойчиво и энергично проводит его в жизнь, несмотря на препятствия, преодолевает их. Для того, чтобы эффективно воспитывать волю, учителю необходимо учитывать особенности детской решительности. Развитие решительности у детей, как и воли в целом, происходит медленно и зависит в первую очередь от их жизненного опыта и правильного воспитания. Жизненный же опыт – В особенности у детей младшего школьного возраста мал. А воспитание и образование этот главный фактор, формирующий волю, еще далеко не завершен. Поэтому решительность детей сильно отличается от решительности взрослого человека. Как правило, решительность детей носит эмоциональный характер. Эмоции и чувствования у них занимают очень большое место среди мотивов поведения и часто оттесняют на задний план мотивы. еще незрелого ума. Поэтому ребенок часто принимает решения не в силу логического довода, а в силу охватившего его существо интенсивного чувства, чувства минутного желания. Это хорошо можно проследить на таком факте, как запись детей в кружки. Занимательность, эмоциональная привлекательность работы того или иного кружка превалирует при выборе над другими мотивами. Детская смелость часто также мотивируется эмоциональными моментами. Ученик, не раздумывая, решает перейти по неустойчивой доске бурный глубокий ручей под влиянием сильного чувства удовольствия, возникающего при предвосхищении и похвалы своих товарищей. Или тот же поступок может совершиться под влиянием чувства оскорбленного самолюбия, насмешка товарищей, подзадоривания и т.д. В более старшем подростковом возрасте Решительность и смелость у мальчиков часто мотивируются чувством удовольствия ожидаемого от похвалы девочек. Ни один подросток не признается, что он безрассудно бросается в реку спасать отнесенную ветром косынку ученицы ради удовольствия, ожидаемого от одобрения, удивления или благодарности девочки. Если товарищ не тактично или в насмешку намекнет на это юное рыцарство, то герой до глубины души скорбится. За клевету. Но действительный мотив будет именно это – не ударить лицом в грязь перед девочками. В подростковом возрасте, под влиянием общего развития и обучения быстро развивается способность задерживать действия, возникающие под влиянием эмоциональной вспышки. И если раньше выбор при решении того или иного действия носил импульсивный, часто случайный характер – то теперь развивается выбор, рассуждающий с разумным учетом всех доводов за и против. С эмоциональным характером детской решительности тесно связана часто наблюдаемая у детей опрометчивость в их действиях и поступках. Опрометчивых, то есть заведомо обреченных на провал поступков, у них очень много. Особенно ярко проявляются они у дошкольников. Так трехлетняя Нина, играя с куклой, говорит «Ну, Светлана... «Ты поносила красненькие туфли? Будет. Теперь дай я поношу». Она снимает с куклы маленькие матерчатые туфельки и пытается надеть на себя. Долго возится и очень удивляется, почему туфли куклы были очень хороши, она никак не может надеть на свои ножки. Мать ей указывает на ошибку. Нина, рассердясь, восклицает. «Я хочу эти туфли надеть, они такие хорошенькие». Пятилетний Миша с серьезным видом пытается заведомо безрассудно втолкнуть кота в маленький игрушечный домик. Когда ему говорят, что из этого ничего не выйдет, Миша недоуменно спрашивает. «А как же я выведу мышей в доме?" Семилетняя Катя, ученица первого класса, в октябрьское солнечное утро решает идти в школу в одном платье. Мать возвращает ее домой. «Разве ты не видела в окно, что холодно? Ведь все лужи покрылись льдом?» – спрашивает мать. Катя смущенно отвечает, нет, я видела только солнце. Во всех этих случаях, взятых из жизни детей, мы видим, что их опрометчивость связана с преобладанием эмоциональной мотивированности и недостатком сознательного контроля.